Мы следим за тем, чтобы заплатить цену, когда объявляем виновными себя. Когда происходит несчастный случай, нужно сосредоточиться на травмированной части тела, чтобы понять, в чем именно была вина. В случае твоего отца пострадала нога, что не дает ему ходить на работу. Поскольку ноги нужны для движения вперед по жизни, можно сделать вывод, что он чувствует себя виноватым по отношению к своему будущему и из-за того, как выполняет работу. Конечно, если бы твой отец сидел передо мной, я могла бы задать ему пару вопросов и проверить, верно ли мое предположение. Однако в основном тело говорит очень понятно, поэтому, думаю, он бы подтвердил мои догадки. Ты права, Лис. Когда ты это сказала, мне сразу вспомнилось, как он говорил: на работе молодежь наверняка не может дождаться, когда я уйду. По их глазам видно, что они считают меня медлительным. Или стареть невесело, а тело уже не поспевает, как прежде. Или. Я ведь не стал забывчивым или невнимательным, чтобы больше не годиться для работы. Я бы продержался еще несколько лет. И потом, я же не совершаю серьезных ошибок. Хотел бы я видеть, какими они сами станут в моем возрасте. Они уже делают ошибки, а ведь они намного моложе меня. Правда, у него теперь не такие ответственные задания. Он работает в крупном гараже, занимался заказами и материалами для работы. Пять лет назад его с двумя другими служащими перевели на стойку, где он отвечает на звонки. Точно, я поняла. Именно с тех пор он начал стареть. Начальник, уважающий его за выслугу лет, 32 года в компании, не сказал прямо, что хочет отправить папу на пенсию, но уже несколько раз намекал на это. На прошлой неделе папа как раз об этом упоминал. Начальник в очередной раз говорил с ним, а он возражал, что еще может работать. Похоже, у начальника не хватает решимости уволить отца, и он хочет, чтобы папа ушел сам. Поэтому об этом позаботилась Вселенная, верно? Несчастный случай все уладил. Думаешь, я смогу это объяснить папе? Тебе комфортно при мысли поговорить с ним об этом? Ты этого хочешь, да? Тогда вот тебе мой совет. Можешь рассказать ему, что ты узнала о значении недомоганий, болезней, несчастных случаев, и спросить, хочет ли он услышать объяснение его случая. Если он откроется, это, конечно, может ему помочь. Если же ему будет неинтересно, ни в коем случае не нужно настаивать. Самое главное, чтобы произошедшее не тревожило тебя, и ты его приняла. Этим ты поможешь и отцу принять себя. Не могу не восхищаться тем, что происходит с человеком, когда мы искренне принимаем его. Это случается на невидимом уровне, даже если человек не осознает свое неприятие себя. Твой папа не осознает, как ему сложно принять старость, но если ее примешь ты, то окажешь ему неоценимую помощь. Однако ничто не мешает тебе при случае сказать ему, что уход на пенсию вовсе не означает отказ от активности. Это скорее смена деятельности. Теперь он сможет сделать то, на что раньше у него не хватало времени. Брать уроки музыки, рисования, рукоделия, садоводства, гольфа – неважно. Лучше всего его можно разговорить, если задавать ему вопросы. Спроси, чем бы ему хотелось заняться или что он давно мечтал сделать, но не успевал из-за своей работы. Теперь давай снова вернёмся к тебе.